Глава вторая. Суточный сон в полном объеме восстановил силы, так что к моменту наступления следующего утра я проснулась, умылась и отправилась на поиски своих сумок с одеждой. Утро радовало солнечной погодой, и я была полна сил и энтузиазма. Обе сумки стояли в гардеробной, причем нетронутые. Усмешка понимания скользнула по моим губам, и я присела перед ближайшей сумкой, проверяя магические замки. Все верно. Прислуга пыталась открыть, но у них ничего не получилось. Неудивительно. Я всегда трепетно относилась к своему имуществу, еще в академии научившись всем премудростям, помогающим его сохранить. Неторопливо разобрав сумку и надев свежие брючки и блузку, я с сожалением активировала доспехи, уже подспудно понимая, что скрывать от слуг свой пол долго не получится. Во-первых, все мои вещи, хотя и универсальные, но все равно женские, и их увидят как минимум горничная и прачки. Во-вторых, я еще вчера отметила, как на меня смотрел управляющий Гровкин, когда сказал, что гремлины получили дубликат Вестника. Сомневаюсь, что там не было моего имени. Имени, перед которым стояла леди, а не лорд. Вчера я не стала акцентировать на этом внимание, меньше всего желая придумывать отговорки и угрозы, Но этот вопрос требовалось решить как можно быстрее. Как вариант? Завести в любовнице саму себя. Я хихикнула, представив, как буду это воплощать, и покачала головой. Что только не сделаешь ради сохранения хотя бы видимости силы и влияния. Но прежде разговор с управляющим. После завтрака, естественно. Первым делом я убрала сумки вглубь гардеробной, заживала листик грубоуста — и только после этого отправилась на поиски прислуги. Та нашлась сразу же за запертыми дверями. Девчушка-горничная в симпатичном белом чепчике с кружевами протирала подоконники, и как только я открыла дверь, подскочила и замерла в низком поклоне. «Завтрак мне в малую столовую, Игровкина!» Я вновь ограничилась минимумом слов и не дожидаясь, когда служанка кинется прочь, чтобы исполнить поручение. Отправилась в пресловутую малую столовую, которая находилась на моем этаже. Насколько я помнила с тех времен, когда мы гостили у дядюшки, на первом этаже находились залы и гостиные для приемов, на втором гостевые покои, на третьем покои хозяев, а на четвертом загадочные комнаты, о которых говорили шепотом. Там были то ли лаборатории дяди, то ли еще что-то такое же загадочное. Тогда меня это интересовало мало, но сейчас. Это было весьма актуально. Требовалось максимально тщательно изучить замок, его потайные ходы и даже самые маленькие комнатки, чтобы не беспокоиться и иметь возможность спрятаться или, наоборот, запереть там незваных и нежданных гостей. Почему-то обострившаяся интуиция, доставшаяся мне в наследство от бабули, шептала, что вскоре это станет актуальным. Да хотя бы те же родственники. Вот уж кто не применит нагрянуть в самый неподходящий момент. Я, конечно, могу попытаться их не пустить, но сомневаюсь, что это их остановит. Родня у меня, за исключением деда и мамули, пробивная, относительно порядочная и понимающая слова «нет» и «нельзя». Но, тем не менее, чтящая традиции, особенно связанные с празднествами и прочими шумными торжествами. А я, как новый наместник замка Дуар, Максимум через месяц обязана буду устроить пышный прием, чтобы не только познакомиться с соседями, но и отдать должное своей семье, воспитавшей нового лорда. Бездна. Совсем забыла об этом. Расположившись на диванчике в малой гостиной, которая была выполнена в изумрудно-бежевых тонах, и ее почти не портила огромная картина фривольного содержания, я рассеянным взглядом контролировала, как шустрые служанки накрывают завтрак на стол, сама при этом усердно вспоминая то, о чем знала довольно смутно. «Я буду обязана вести общественную жизнь, это даже не обсуждается. Вопрос — как обставить это так, чтобы меня при этом воспринимали не светлой девицей, а темным лордом?» Вопрос, на который не было ответа, расстроил меня настолько, что к моменту появления в гостиной Гровкина я была уже откровенно раздражена и встретила Гремлина неприязненным взглядом. Управляющий сбился с шага, торопливо поклонился, да в таком положении и остался. В какое-то мгновение даже пожалеть его захотелось. Но себя было жальче. Я дождалась, когда из комнаты выйдет последняя служанка и плотно прикроет за собой дверь, и только после этого ворчливо поинтересовалась. «Гровкин, что было в вестнике, который ты получил позавчера вечером?» «Ответ о скорейшем прибытии наместника, господин Дэниэль». Гремлин так и не поднял головы, но я услышала, как дрогнул его голос. Да, словно воля исполнена. Леди Дэниель иштар ознакомлена с завещанием и приняла кольцо власти. Песня. Леди, так я и знала. Гровкин, я недовольно позвала управляющего, а когда он поднял голову, то прикоснулась к виску и деактивировала шлем, чтобы гремлин увидел мое лицо. «Кто из прислуги еще знает, что я леди, а не лорд?» Управляющий, испуганный, часто заморгал, затем натянуто улыбнулся и отрицательно замотал головой, снова потупился и уже вслух ответил. «Никто, господин Дэниэль. Остальные грамоте не обучены, а я умею держать язык за зубами». Для остальных вы, господин Дэниель, юный, но уже уважаемый и грозный наместник. Я скептично хмыкнула и снова активировала шлем. С одной стороны хорошо, но с другой. Теперь мне необходимо заручиться поддержкой своего управляющего, потому что мне польстила его находчивость и преданность. Вряд ли мне. Скорее собирательному образу наместника. А так как наместник нынче я то в какой-то мере и мне. «Значит, уважаемый?» Гремлин часто-часто закивал, затем чуть поднял голову и едва уловимо улыбнулся. «Радует», — я кивнула. «Гровкин, мне необходим твой совет». Шаг был вынужденным, но Гремлин меня прекрасно понял. Уверенно, старик был умен настолько, что еще вчера понял всю выгоду моей маскировки. Я весь внимание, господин Дэниель, В моих дорожных сумках много женской одежды. Гренни, ваша личная горничная, моя внучка. Она очень умная и смышленая девочка, и никому не скажет лишнего. Во взгляде Гремлина была легкая настороженность, но в то же время надежда на мое согласие. Многие лорды весьма эксцентричны в своих предпочтениях. Даже так, однако. Как насчет родственников и соседей? Управляющий чуть нахмурился, а в его глазах замелькали отголоски глубоких раздумий. Через пару минут старец посветлел взглядом и слегка робея не очень уверенно предположил. В определенные моменты, требующие вашего присутствия без доспехов наместника, вы можете выдать себя за свою сестру. Хм, а ведь неплохой вариант. Намного лучше, чем любовница. Будет непросто, но я уверена, я справлюсь. Мы справимся. Гровкин, я рад, что у меня настолько умный, ответственный и преданный управляющий. Я одобрительно кивнула, и гремлин тут же просиял, словно я одарила его невиданной милостью. А теперь, пока я завтракаю, расскажи мне о том, чем обычно занимался мой дядюшка. Как проводил свое время? Любовные утехи можешь опустить, они мне неинтересны. Кстати, он точно от сердечного приступа помер? Я помню его очень крепким мужчиной. К сожалению, последние несколько лет господин Жером относился к своему здоровью крайне халатно. Гремлин, насуждающий, поджал губы и покачал головой. Увлекался девицами крайне бесстыжего характера и экспериментировал с зельями собственного изготовления. На четвертом этаже замка находятся лаборатории, где по молодости господин Жером проводил все свое свободное время. «Вы ведь наверняка знаете, что многие яды наших уникальных змей протестированы им лично, и именно он изобрел знаменитый Декокт всегда готов». Гремлин говорил и говорил, а я ела и периодически кивала, иногда вставляя ехидные смешки. «Дядюшка превзошел самого себя. Вот дуралей! Ну где это видано — ставить эксперименты на себе? Вообще-то для тестирования новых разработок имеются подопытные. Если каждый эксперимент пробовать на себе, никакого здоровья не хватит». «Вот и дяде не хватило, бедняга!» Кроме того, что дядя умер от своего же эликсира, который дал такой неожиданный побочный эффект, я узнала, что бывший наместник — Прилагал максимум усилий, чтобы считаться злобным и нелюдимым, хотя на самом деле был таковым далеко не всегда. Просто он, как и я, не любил родню и соседей. — Почему? — управляющий сдавленно кекнул, потупился и нехотя ответил. — Господин Джером не мог отказать, когда его о чем то просили. Он очень этого стеснялся, но один его давний товарищ однажды предложил ему этот вариант — не создавать подобных ситуаций. Отдалившись от родственников и не поддерживая дружеских отношений с соседями, господин Джером мог заниматься делами, которые были интересны ему самому, то есть не выполнением чьих-либо просьб, а научными исследованиями и разработками. Единственной его социальной страстью остались женщины, но их он подбирал тщательно и с умом. Девушки все как одна отличались красотой, но редкой глупостью и редко просили что-то ценное. Да уж, но выбирался. Хотя стратегия неплоха, надо взять ее на вооружение. После сытного и очень вкусного завтрака мы с управляющим перебрались в кабинет, где занялись текущими делами. Я вникала в свои обязанности, уточняла масштабы добычи и производства, величину доходов — ого, расходов — тоже немало, потихоньку знакомилась с соседями. Мои владения ограничили аж семнадцатью владениями, о которых все или почти все знал Гровкин, и постепенно понимала, что сама не справлюсь. Я была чудовищно далека как от торговли и экономики, так и от политики в принципе, никогда не желая этим заниматься. Безна, Дядя, ну почему я?» К вечеру, когда моя голова окончательно опухла от бесчисленного количества информации, я потребовала ужин прямо в кабинет, и когда его принесли, наставила нож на Гровкина. На сегодня закончим. На завтра подготовить мне план замка и предоставить ключи от всех запертых помещений. С утра займемся ревизией. «Как скажете, господин Дэниель. Гремлин низко поклонился, но я успела заметить на его морщинистой морде улыбку одобрения. Наверняка он устал не меньше меня, но держался молодцом, что было достойно как минимум уважения и заставляло тянуться на тот же уровень. «Увы, нет. Не смогу. И не потому, что мне это не по силам, а потому, что не хочу». Не хочу тратить свою молодость, а затем и всю жизнь на управление замком и контроль над поставками редких ингредиентов в темные земли. Я хочу просто жить, так, как будет интересно и приятно мне, а не императору и замку. Но для этого придется немного постараться. Всю следующую неделю я занималась осмотром замка, близлежащих владений и ревизией имеющегося. Имеющиеся невероятно радовало. Кроме счетов на оплату, которые регулярно приходили от поставщиков, прибывали и вестники от покупателей и банка. Благодаря дядюшке и его деловой хватке мое состояние измерялось весьма существенной суммой. Замок действительно находился в идеальном состоянии и не в последнюю очередь благодаря вымуштрованной прислуге и грамотному управляющему. На четвертом этаже действительно находились лаборатории с которыми я планировала разобраться позже и сама. Гремлины с потусторонним ужасом взирали на двери, ведущие наверх, отказываясь сопровождать меня на запретную территорию. Первый и второй этаж были в идеальном состоянии и регулярно проветривались и убирались. Дядя не любил гостей, но все таки периодически их принимал. Родни у нас было много, и даже несмотря на его скрытный и злобный характер, Находились те, кто желал погостить у влиятельного родича. Подвалы были полны запасов на любой случай. Имелись как винные погреба, так и продуктовые. Уровнем ниже наличествовали даже камеры для узников, которых, впрочем, тут уже давненько не бывало. Провинившихся гремлинов наказывали удалением с территории замка и работами на сложных участках по добыче и переработке. Кстати, служба в замке считалась престижной, и, по словам Гровкина, Каждый считал за честь работать именно здесь, поэтому обязанности выполнялись исправно, и нарекания были очень редки. Помимо добычи уникальных земноводных тварей, гремлины, проживающие в трех деревнях, разбросанных по территории моих владений, занимались разработкой серебряной и изумрудной шахт и выращивали для своих нужд миниатюрную разновидность виверн, которые последние несколько десятков лет пользовались спросом не только у гремлинов, но и у детей-лордов. Спрос рос с каждым годом, так что буквально лет 10 назад дядюшка построил еще и виверно-ферму. Кроме облета владений, в замке имелись три собственных штатных виверны, я занималась и составлением плана по каждому участку работы на ближайшие месяцы. В этом нелегком деле мне самоотверженно помогали Гровкин и бригада старших гремлинов-мастеров. Но даже они к концу недели были уставшими настолько, что в вечер седьмого дня управляющий взмолился. Господин Дэниель, прошу вас, давайте день отдохнем. Я в этот момент сидела в кабинете за столом и пыталась придумать текст объявления о найме управляющего демона, который вместо меня займется регулярным облетом владений, так что жалобная просьба Гремлина меня слегка озадачила. Я подняла голову. Внимательно осмотрела серокожего старца и поморщилась. Гровкин действительно выглядел уставшим. «День!» Гремлин истово закивал. «Хорошо». На его морщинистой морде расплылась блаженная улыбка. «Отдыхайте. А я пока обследую тайные ходы замка. В любом случае доступа к нему у вас нет, так что займусь этим сам». Мне приходилось контролировать свою речь, чтобы говорить о себе в мужском роде. Но чем дальше, тем легче мне это удавалось. Окружающие до сих пор не догадывались о том, что я девушка. А внучка управляющего, как и было обещано, держала язык за зубами, лично занимаясь уборкой в моей спальне и чисткой вещей. «Будьте осторожны. Господин Джером давно в них не бывал, там может быть грязно». Я скептично хмыкнула. А она решив, что на это может быть свободен, почтительно поклонился и поторопился уйти. Я же вновь перевела взгляд на стол, где лежал уже полностью исписанный и перечерканный лист Объявление. Мне необходимо срочно составить объявление, потому что сама я выдержу еще неделю максимум две, а затем пошлю всю в бездну. А управляющего еще необходимо дождаться, выбрать и проверить не только на профессионализм, но и на преданность. А, -а, а! Замуж, что ли, выйти. Мысль попахивала признанием своей слабости, но именно сейчас я так себя и чувствовала. Больше всего хотелось оседлать Виверну и отправиться туда, где не было обязанностей и таких страшных слов, как месячный отчет, сводка, баланс, планирование, выручка, распределение ресурсов и прочих таких же противных слов. Без дна! Я не управляющий. Я травница, да, с характером, да, вспыльчивая. «Но не гном, а саламандра!» А саламандры ненавидят заниматься рутинными делами, ратуя за свободу. Врррр. Листок под моими пальцами пожух и рассыпался пеплом. Но в главе уже сложились строчки идеального объявления. «Да, так и сделаю». Не затягивая, я тут же создала вестник, которому надиктовала текст объявления и отправила его в темную канцелярию. Там его обязательно разместят в нужных местах в максимально сжатые сроки, и уверенно уже к вечеру завтрашнего дня начнут пребывать первые желающие. А сейчас пойду-ка я слегка остужусь. Ванная комната в хозяйских покоях была чуть меньше спальни, а сама чаша для принятия водных процедур нисколько не уступала по размерам кровати. Протекающая буквально у порога замка речка позволяла не экономить воду, а налаженная технологическая система подачи воды и канализации обеспечивала безупречную работу всех служб, нуждающихся в воде. В ванной я провела не меньше часа, прогоняя из тела и головы усталость после напряженных дней. Сейчас требовалось слегка перестроиться, потому что гремлины, которыми я командовала без зазрения совести, — это одно. О собеседовании с демонами, мнящими себя великими управляющими, совсем иное. Знавала я парочку десятков управляющих, обучавшихся на параллельном потоке. С занудой и выскочки с завышенным самомнением и сумасшедшими запросами, а по факту папенькины сынки и лоботрясы. Нет, мне нужен не выпускник, который только и умеет, что презрительно смотреть, а дядечка в годах. С опытом знанием сути дела и пониманием истинного расклада. Кто хозяин, а кто наемный работник? Да, не просто мне будет. вряд ли управляющие такого уровня свободны. Хотя что гадать? Будет день, будет проблема ее решения. Утро следующего дня выдалось хмуром. Мало того пошел снег, крупный, густой, такой, что уже через час двор был заметен на полметра и утихать буря не торопилось. Как мы удачно подгадались с выходным. Я позавтракала, поставила в известность Гровкина, что ушла изучать потайные ходы и буду вечером. Вооружилась секретными картами, изъятыми из сейфа, прихватила с собой бутерброды, которые по моему заказу заранее сделали на кухне, и направилась в свои покои. Судя по картам, ближайший потайной ход, который открывался лишь владельцу кольца, находился прямо у изголовья кровати, стоило лишь нажать на нужную панель. «О, отлично!» Часть стены отъехала в сторону, и я, позволив внутреннему огню выйти наружу, стала живым факелом, одетым в доспехи. Осторожно ступила в узкий коридор, больше всего опасаясь не пыли и паутины, которой тут было предостаточно, а какой-нибудь древней ловушки, местоположение которой забыли указать на карте. К счастью, мой путь не омрачился происшествиями, и я, первым делом облазив замок с крыши до подвала, измазалась вся, но была полностью удовлетворена осмотром. В случае непредвиденной опасности я могла спастись с любого этажа. Сделав себе пометочку пройтись по тайным ходам уже с заклинанием чистоты — отмывать их сразу не стало, это заняло бы еще дня три — я отправилась вниз. Туда, где потайной ход превращался в подземный туннель — и выводил меня наружу, за пределы замка. Всего таких ходов было три. Один вел в дубовую рощу, второй — на болото, а третий, к сожалению, оказался разрушенным и требовал восстановления. Судя по карте, раньше по нему можно было дойти до одного из соседей и выйти на поверхность уже на чужой территории. Что ж, может, и неспроста ход засыпан? Я повернула назад и отправилась по тому туннелю, что имел выход в дубовые рощи. На болото я насмотрелась еще на прошлой неделе, так что видеть их вновь пока не хотелось. Выход самого короткого туннеля оказался замаскирован в дереве. Не представляю, сколько лет было этому дубу. Наверняка не меньше тысячи. Красавец-гигант. Я вышла, обернулась и с удивлением запрокинула голову. Понятно, что в моей любви к природе виноват дед Сильф, но я смотрела на это чудо, открыв рот и восхищенно распахнув глаза. Снежинки падали мне прямо на лицо, но даже они не мешали насладиться величием зрелища. Время близилось к вечеру, начало темнеть, но я не торопилась обратно. Я упивалась тишиной и единением с природой. Эта дубовая роща считалась любимым местом уединения предыдущего наместника, и теперь я понимала, почему. Величественные дубы, застывшие монументальными изваяниями, извилистые дорожки и редкие скульптурные композиции, искусно спрятанные в самых неожиданных местах, стали приятным открытием. Отлично! Теперь и у меня будет своя любимая дубовая роща. В замок я вернулась по потайному ходу, так как он был короче, чем путь по поверхности. Стоило мне появиться в кабинете, выйдя прямо из картины, оказавшейся искусным мороком, скрывающим тайную дверцу, как в дверь постучали буквально через пару минут, и лакей робко уточнил. «Господин Дэниель, вы здесь?» «Да». Дверь открылась, и радостный гремлин доложил. «Господин Дэниель, к вам посетители. Уже трое. Говорят по объявлению. Бездна!» А я только подумала, что проголодалась. «Хотя что это я?» я же темный лорд подождут пусть ожидают поддать мне ужин